Вы же здесь не прописаны. Вас будут ждать тяжкие часы. Я не знаю степени вины, Глафира Анатольевна, но я убежден в том, что Тамара... Оля резко поднялась. У вас еще есть ко мне какие-нибудь вопросы? Я продолжал сидеть. Откуда в это? Неужели действительно характер предопределен и является такой данностью, которая никак не корригируется? Послушайте, — сказал я, — вы закрыты в себе. Так очень трудно жить. Нельзя никому не верить. Нельзя всех подозревать.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 «Мама никогда не напишет такое письмо!» Я его читал собственными глазами. «Сожительство с Лизой Нарыш? Прекратите!» Голос Ольги стал резким, пронзительным даже. «Не смейте! Не вздумайте оправдывать эту гадину! Она дьявол плоти Уходите отсюда! Уходите!» «Про Лизу Нарышкину вам тамар сказала?» «Перестаньте! Еще пронзительные, но теперь уже с затаенной мольбой прошептала Оля. «Что вы знаете о нашей семье? Что вы знаете о маме? Я с детства помню нищету!»